может даже вернулся, но у той ночи нет ни начала, ни конца. Она настала, когда я ещё не родился и продолжается до сих пор. Я пишу в Дрездене, а твоя мать пишет в ничто в гостевой спальне. Так я думаю, так надеюсь. Временами рука начинает гореть, убеждён, что в этот миг мы с ней выводим одинаковое слово. Машинка, на которой твоя мать печатала историю своей жизни, у меня от Анна. Она дала её мне за несколько недель до бомбёжек. Я поблагодарил, она сказала: "Не стоит это подарок мне. Тебе ты никогда мне не пишешь". "Ну ведь мы вместе". "Ну и что? Пишешь только в разлуке. Раз ты меня не лепишь, то хотя бы пиши". В этом трагедия любви. Сильнее всего любишь в разлуке.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 И ни в одном не будем спать дважды. Проснувшись и позавтракав, мы будем на санках съезжать к следующему дому, и едва распахнём дверь, как наш вчерашний дом будет разрушен и воздвигнут заново. А от подножья нас опять вознесут к вершине, и всё начнётся сначала. На утро я понёс это ей, подходя к дому твоей матери. Я услышал шум из сарая. из которого сейчас тебе пишу, и решил, что это Симон Гольдберг. Я знал, что отец Анны его укрывает. Случалось, до меня доносились их голоса, когда мы с Анной прокрадывались мимо сарая, в поля. Они всегда говорили шепотом. Я видел его рубашку в иссинеугольных пятнах на их бельевой веревке. Я хотел остаться незамеченным, поэтому бесшумно вынул из стены одну книгу. Отец Анны, твой дед...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 пролетели над головой массивных, тяжеловесных. Они вспороли ночь как сто китов в воду. Они сбросили гроздьи красных сигнальных ракет, чтобы разбавить тьму в преддверии следующего акта. Я был на улице один. С неба сыпались красные вспылохи, они были повсюду. Я знал, что надвигается что-то невообразимое. Я думал о бане. радовался до небес я кубарем слетел вниз они всё поняли по моему лицу и я ничего не успел сказать да и чтобы я мог сверху загрохотало стремительное крещендо взрывов как ниистовые аплодисменты приближающиеся от толпы потом они зазвучали прямо над нами нас разбросало по углам погреб стал в огне и дыму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 горели машины и повозки с горевшими на них беженцами стоял крик я сказал родителям что пойду искать анну мать попросила остаться я сказал что вернусь и буду ждать их у нашей двери отец заклинал не ходить я взялся за дверную ручку и на неё перешла моя кожа я увидел мышцу ладони красную пульсирующую почему я взялся за неё и другой рукой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 который карабкался на тушу громадного мёртвого медведя, был ли это его родитель? Я убил верблюда 12 пулями. Я предполагал, что он не хищник, но убивал всех, все должны были быть убиты. Носорог бил солбома с скалы снова и снова, то ли чтобы прикончить себя и избавиться от страданий, то ли чтобы сильнее страдать. Я выстрелил в него, он продолжал биться. Я снова выстрелил, он стал биться сильнее. Я подошёл вплотную и уткнул дуло ему между глаз. Я его убил. Я убил зебру, убил жирафа, окрасил в красное воду в бассейне с морскими котиком. На меня шла макака. В макаку я уже до этого стрелял, я считал, что убил её. Она медленно приближалась, прикрывая уши руками. Что ей от меня надо? Я крикнул: "Что тебе от меня надо?" Я выстрелил ей туда, где обычно бывает сердце. Она посмотрела на меня. Я уверен, что увидел в её глазах нечто похожее на понимание, но не увидел прощения. Я пытался застрелить гриффов, но я неважный стрелок. Позднее я видел их пиршество на месте человеческой бойни и понял, что всё из-за меня. Вторая бомбёжка прекратилась также внезапно, и сразу, как началась, с обгоревшими волосами, с почерневшими руками и пальцами, я дошёл, как заворожённый, до лешвейцарского моста. Я погрузил чёрные руки в чёрную воду и увидел своё отражение. Я испугался себя, слипшиеся от крови волосы, потрескавшиеся и кровоточащие губы, красные пульсирующие ладони.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 И как всего за несколько часов до того, как всё потерять, я всё имел. Твоя тётя сказала мне, что беременна. Я обрадовался до небес, нельзя было безглядно этому отдаваться. 100 лет радости могут быть перечёркнуты в одну секунду. Я поцеловал её живот, хотя в нём ещё некого было целовать. Я сказал: "Я люблю нашего сыночка". Это её рассмешило.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 и побелевшие костяшки пальцев. Позднее я узнал, что он выжил в бомбёжке и вскоре покончил с собой. Мать тебе об этом сказала, может, она и сама не знает. Он протянул мне письмо. Оно было от Симона Гольберга. Судя по штампу, его отправили из транзитного лагеря Вестерборк в Голландии, куда свозили местных евреев. Дальше их ждала либо каторга, либо смерть. Уважаемый Томас Шел, рад нашему знакомству, пусть и такому краткому. По вполне понятным причинам вы произвели на меня сильные впечатления. Очень надеюсь, что наши пути, сколь бы длинными и запутанными они оказались, пересекутся вновь. До той поры желаю вам всего наилучшего в эти нелёгкие времена. Искренне ваш Симон Гольберг.